Пожалел, что мало света, хотя был ясный солнечный день, и полез мне в ухо. — Ухо вульгарис, — объявил он с удовольствием. — Ухо обыкновенная Он отошел в угол и сказал шепотом. — Дурак. — Слышал? Я засмеялся. — Хорошо слышишь, как собака. Он подмигнул Сане, которая разине рот смотрела на нас. — Отлично слышишь. «Что ж ты, милый, не говоришь?» Он взял меня двумя пальцами за язык и вытащил его так далеко, что я испугался и захрипел. «У тебя, брат, такое горло! Чистый шаляпин!» «Да». Он с минуту смотрел на меня. «Нужно учиться, милый», — серьезно сказал он. «Ты про себя-то можешь что-нибудь сказать? В уме?» Он стукнул меня по лбу. «В голове, понимаешь?» Я промычал, что «да». «Ну, а вслух?» «Скажи вслух все, что ты можешь». «Ну, скажи «да».» Я почти ничего не мог, но все-таки произнес -на, «на». «Прекрасно. Еще раз». Я сказал еще раз. «Теперь свистни». Я свистнул. «Теперь скажи» у я сказал. «М-м-м... Лентяй ты, вот что. Ну, повторяй за мной». Он не знал, что я всё говорил в уме. Без сомнения, именно поэтому с такой отчётливостью запомнились мне первые годы. Но от моей немой речи ещё так далеко было до всех этих е у ы до этих незнакомых движений губ, языка и горла, в котором застревали самые простые слова. Мне удавалось повторять за ним отдельные звуки, главным образом гласные, но соединять их, произносить их плавно, не лаять, как он мне велел. Вот была задача. Только три слова — ухо, мама и плита — получились сразу, как будто я произносил их когда-то, а теперь оставалось только припомнить. Так оно и было. Мать рассказывала, что в два года я уже начинал говорить и вдруг замолчал после какой-то болезни. Мой учитель спал на полу, покрывшись полушубком и подложив под синик какую-то металлическую светлую штуку. А я все ворочался, пил воду, садился на постели, смотрел в замерзшее узорами окно. Я думал о том, как я вернусь домой как стану говорить с матерью, с тетей Дашей. Я вспомнил первую минуту, когда понял, что не умею, не могу говорить. Это было вечером. Мать думала, что я сплю, и бледная, прямая, с черными косами, переброшенными на грудь, долго смотрела на меня. Тогда впервые пришла мне в голову горькая мысль, отравившая мои первые годы. «Я хуже всех, и она меня стыдится». повторяя у у и... Я не спал до утра от счастья. Саня разбудил меня, когда был уже день». «Я к бабушке бегала, а ты все спишь», — сказала она быстро. «У бабушки котенок пропал. Его мурка в котел снесла. А Иван Иванович где?» синик лежал на полу. и Еще видны были примятые места — голова, плечи, ноги. Но самого Ивана Ивановича не было. Он подкладывал под голову заплечный мешок. И мешка не было. Он покрывался полушубком. Не было и полушубка. — Иван иванович Мы побежали на чердак. Никого. — Вот те крест, он спал, пока я к бабушке бегала. Я на него еще посмотрела. Вижу, спит. Думаю, пока я к бабушке сбегаю. Санька, смотри! На столе стояла черная трубочка с двумя кружками на концах. Один плоский, побольше. Другой маленький, поглубже. Мы вспомнили, что Иван иванович вынимал ее вместе с другими инструментами из заплечного мешка, когда смотрел мои уши. «Где же он? Иван иванович С тех пор прошло много лет. Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем. И низ суеверия. А из благодарности к этому человеку я всегда вожу с собой эту чёрную трубочку, которую он забыл у нас или, может быть, оставил на память. Скоро я узнал, что это стетоскоп, очень простой инструмент, которым доктора выслушивают лёгкие сердце Но тогда он казался мне таким же таинственным и милым, как и сам Иван Иванович, как всё, что он говорил и делал. Иван Иванович... Исчез, пропал, ушел, никому не сказавшись. Грустный, я вышел во двор и обошел вокруг дома. Следы, его следы, уже слегка запорошенные снегом, шли прямо в поле, минуя дорогу, лежавшую в другой стороне. Все меньше становились они, и, дойдя до пруда, исчезли на тропинке, по которой бабы ходили полоскать в проруби белье.